Будущее. Но представьте на мгновение, что желанная цель достигнута. Ученые под фанфары торжественно объявляют, что обратная разработка человеческого мозга успешно завершена. И что дальше? Одно из очевидных применений результата – возможность разобраться в механизмах возникновения различных психических заболеваний. Считается, что многие из них вызываются не массовым разрушением нейронов, а их неверной коммутацией. Вспомните генетические болезни, вызываемые одной единственной мутацией, болезни Хантингтона и Тея-Сакса, муковисцидоз. Единственная ошибка в одной из трех миллиардов пар оснований, или ее повторения – Может вызвать неконтролируемое подергивание конечностей и судороги, как при болезни Хантингтона, даже если геном точен на 9,9 после запятой процента, одна крохотная ошибка может обесценить всю эту красоту. Поэтому генная терапия нацелена на поиск способов лечения именно этих болезней. Точно так же, как только будет получена схема мозга, появится вероятно возможность моделировать его поведение при нарушении нескольких связей. Можно будет посмотреть, не вызовет ли то или иное нарушение какой-нибудь болезни. Не исключено, что нарушение связей у горстки нейронов может вызвать серьезные когнитивные проблемы. И результат обратной разработки мозга, вероятно, поможет отыскать эту крохотную группу неправильно работающих нейронов. Одним из примеров такого нарушения может стать синдром Кабгра, при котором вы видите женщину, узнаете в ней свою мать, но считаете, что эта женщина – самозванка. По мнению доктора Рамачандрана, эта редкая болезнь может вызываться нарушением связи между двумя частями мозга. За узнавание лица матери отвечает веретенообразная извилина височной доли мозга, а за эмоциональную реакцию на это – мозжечковая миндалина. Если связь между этими отделами мозга нарушена, человек узнает свою мать. Но поскольку эмоциональной реакции на это не возникает, он убеждается, что это самозванка. Еще одно возможное использование схемы мозга, полученной путем обратной разработки, состоит в точном определении места, где неверно срабатывают нейроны. При глубокой стимуляции мозга, как мы уже видели, используются крохотные зонды, позволяющие при некоторых серьезных формах депрессии подавить активность крохотного участка мозга, к примеру зоны 25 по бродману. Не исключено, что схема мозга поможет точно определить где неправильно срабатывают нейроны, как бы ни было их мало. Кроме того, схема мозга была бы очень полезна для искусственного интеллекта. зрение и распознавание лиц, Даются нашему мозгу без усилий. Но нашим самым продвинутым компьютером эти действия до сих пор не под силу. Так, компьютеры могут узнавать с 95% вероятностью или даже, точнее, лица людей, если те смотрят прямо вперед, и если вариантов в базе данных немного. Но если вы покажете компьютеру одно и то же лицо, снятое под разными углами или лицо которого нет в базе данных, то компьютер, скорее всего, ошибется. Мы узнаем знакомое лицо под любым углом за десятую долю секунды. Мозг проделывает это с такой легкостью, что мы даже не замечаем усилий. Не исключено, что схема мозга поможет нам понять, как он это проделывает. Сложнее будет с болезнями, которые вызываются комплексными нарушениями, например, шизофрении за это психическое расстройство отвечают несколько генов да и взаимодействие со средой вызывают необычную активность в некоторых отделах мозга но даже здесь схема мозга может оказаться полезной не исключено что по ней удастся точно определить как возникают те или иные симптомы такие как галлюцинации Это может помочь в поиске лечения. Кроме того, схема мозга помогла бы разрешить такие базовые, но до сих пор непроясненные вопросы, как принцип хранения долговременных воспоминаний. Известно, что определенные части мозга, такие как гиппокамп и мозжечковая миндалина, отвечают за хранение воспоминаний но до сих пор не ясно, как эти воспоминания распределяются по разным участкам коры, а затем собираются воедино. Когда построенный по этой схеме мозг станет полностью функциональным, наступит время включить все его контуры и посмотреть, сможет ли он реагировать как человек, то есть пройти тест Тьюринга. Поскольку в нейронах такого мозга уже будут записаны долговременные воспоминания, нам скоро станет понятно, может ли он реагировать в точности, как человек. Наконец, у обратной разработки мозга существует еще один аспект, о котором редко говорят, но который приходит на ум многим – бессмертие. Если сознание можно перенести в компьютер, означает ли это, что умирать нам не придется?